Руки вверх, или я стреляю. Уже вверху разве не видно до да здравствует Бурада, ура-ура! Кончай шутить, сулдафон вонючий, а то я тебя пристрелю. Поверьте, я на вашей стороне и искренне желаю мира Бураде и благополучия её гражданам, без различия пола и возраста. Она презрительно фыркнула и указала ружьём на тёмную дверь. Даже в гневе она была прекрасна: пылающие глаза, разрумянившиеся щёки, чёрные волосы волной спадали на её плечи. Несмотря на то, что на ней был зелёный мундир и высокие армейские ботинки, она была очень женственна. Никакая форма не могла скрыть такую роскошную фигуру. Я покорно направился к двери, как и было приказано. Она ловко вытащила мой пистолет. Я мог бы легко отнять его, ствола, но сдержался. В роли хозяйки положения она будет более разговорчива. Мы поднялись в полутёмную комнату с небольшим окном. Здесь на столе лежала вторая девушка в форме. Глаза её были закрыты, одна штанина отрезана на чисто, на голой ноге виднелась неумело наложенная повязка. Кровь пропитала её и растекалась лужей по столу. У тебя есть аптечка, спросила моя конвойерша. Есть. Я отстегнул аптечку от пояса, но сомневаюсь, что это ей поможет. Надо сделать переливание, она потеряла слишком много крови. Где? В лазарете окупантов, хотя бы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 Ты имеешь в виду вторжение нашей армии? Да нет, чтот я разболталась, пора тебе пристрелить. Не надо, погоди стрелять. Ты что, не веришь, что я на вашей стороне? Нет. Уверяю тебя, я агент и работаю против Клеанды. Для того я внедрился в космическую армаду, чтобы спасти свою шкуру, ты наплетёшь что угодно. И тем не менее, это правда. Я понял, что на слово мне не поверят. Таза слава простояла девушка на столе. Мы разом обернулись. Тазы присталона она ещё раз и голова её откинулась. Я понял, что погибну тоже. Тазы вскинула винтовку, костяшки её пальцев побелели. Действовать надо было быстро. Я нырнул под винтовку и подкатился к девушке. Бабахнул выстрел, но меня не задело. Я перехватил винтовку за ствол и ударил ребром ладони по руке. Потом провёл ещё несколько приёмов, которые обычно к женщинам не применяют, но ситуация была исключительная. Я отобрал винтовку и пистолет.